Когда я думаю, что я видела в Германии, когда я отсюда смотрю на всё новыми глазами, теперь вот, с этого мгновения я Густав говорю: мне стыдно. Новая Германия ужасна. Густав вспоминал из желтосмуглое, умное, гордое лицо своего друга Аганеса. Самоубийство, убик при попытке бегства, сердечная слабость. Таковы были официальные причины смерти заключённых в концентрационных лагерях. Потом то, что оставалось от узников, переломанные кости и бесформенные груды мяса, клали в гроб. По возмещению расходов запаянный гроб выдавали родным под расписку, что он не будет вскрыт. Они запрещают печатать объявления о смерти, если в них есть слова скоропостижно скончался. Почти все мои друзья и знакомые пребывали на фронте, сказал Густов. Многие были убиты. Я не считал, сколько людей отняла у меня смерть за последние месяцы. Но могу сказать с уверенностью: с тех пор, как фашисты пришли к власти, насильственной смертью погибло их больше, чем за время войны. Потом Анна спросила его, что он намерен делать. Он сказал: "Я не могу молчать. Это всё, что я знаю". Анна нерешительно спросила, «А не подвергаешь ли ты себя опасности?» Тревога в ее голосе глубоко обрадовала его. Он пожал плечами. «Так, дальше я жить не могу», — сказал он. Пришло лето. Анне пора было уезжать. Густав проводил ее до Марселя. Анна всматривалась в лицо друга. Оно казалось серьезнее и спокойнее, чем прежде. Что-то молодое появилось в нём, и в то же время мужественное, в смятении и в тревоге за его судьбу, но глубоко радуясь совершившейся в Густове перемене, переехала она границу. Он стоял на перроне, глядя вслед поезду, уносящему Анну в страну кошмаров. Дни, проведённые с нею, были хорошие и плодотворные. Он выяснил себе многое, что раньше бессознательно и безотчётно угнетало его. Он всё ещё жил в облупленном домике на высоком мысу, в отдалении от всякой суеты. Порядок, созданный Анной, быстро исчезал, но это его не огорчало. Он не сторонится людей, болтает с местными жителями, с рыбаками, виноделами, крестьянами, со случайными туристами, но он подолгу бывает один. С братьями, с близкими он слабо поддерживает связь. Он получает письма, но отвечает редко. Всё реже и реже. Он испытывает глубокий покой. Его судьба определилась. Деньги в бумажнике тают. Он мог бы написать Мюльгейму или в швейцарский банк, в котором у него есть текущий счёт, но он не делает ни того, ни другого. Пока есть деньги в бумажнике, он будет оставаться здесь. Деньги на текущем счёту в банке предназначены для другой цели. Привычки его упрощаются. У него нет никаких потребностей. он бродит или разъезжает в маленьком, всё более и более ветшающем автомобиле по прекрасным широким просторам. Делает привал где-нибудь на солнце и завтракает хлебом, сыром, фруктами, запивая глотком местного тёрткового вина. Иногда он заходит в кабачки, вступает в разговоры с крестьянами, торговцами, рыбаками, кондукторами автобусов. Днём кричат громкоговорители, повсюду музыка, по вечерам танцуют, жизнь пестра, шумна. Густав спокойно отдается ее течению. Он бывает порой даже весел и общителен. В эти мгновения в нем мелькает что-то от прежнего Густава, которого охотно слушали мужчины, дружбой которого гордились женщины. Да и теперь женщины посматривают на него и вздыхают, когда он уходит. Он часто бывает задумчив, редко печален. Ужасы страны кошмаров не забыты им. Он не отворачивается от них, переживает их так же, как переживал бы, находясь по ту сторону границы. И хотя мысль о них не оставляет его, он спокоен, даже весел. Обиваясь в большом городе в Марселе, у витрины книжного магазина, он увидел новую немецкую книгу, небольшую брошюру. Фридрих Гутвэтер о воспитании новой человеческой породы. Эскиз. Посвящается подруге. Густав купил книжонку. В ней есть несколько выспренных мыслей о фашизме, но они изложены таким вычурным туманным языком, что самую идею и не разглядеть сквозь этот туман. У этой идеи нет ни адреса, ни номера телефона, и что с нею делать неизвестно. Даже Сибилла, его тоненькая, деловитая Сибилла, ни найдет ей никакого применения. На другой день, когда Густав брал с собой на прогулку завтрак, у него не оказалось под рукой бумаги. Он вырвал две странички из эскиза о воспитании новой философской породы. Из Берлина ему писали, что Жан, старый почтенный капильдин артистического клуба, стал нацистом. Это взволновало Густава больше, чем брошюра Гутветтера. Плохо у нас порядился и последние месяцами пребывания в Берлине и теми пятью марками. Лучше бы он посвятил это время Бертольду. Иногда, одиноко лёжа на берегу своей бухты или сидя перед своим облупленным розово-коричневым домом на отлогом песчаным, усаженным пенями мысу, он видит внизу на скалах человека, который ловит рыбу. Скалы эти входят в нанятый им участок И он имеет право запретить незнакомцу удить здесь. Он любит своё одиночество, хотя присутствие людей ему не так уж и неприятно. Иногда незнакомец шлёпает по воде, охотясь на морских ежей, а порой ложится на камни, греясь на солнце. Гостар начинает здороваться с ним, заводит несложные разговоры. У любителя рыбной ловли грузная фигура, ленивое движение, быха голова. густые, как у моржа усы. Одет он в просторный темно-синий костюм из грубо-шерстяной ткани, какие обычно носят местные жители. Выясняется, что он немец. Немцев теперь живет множество на южном побережье. И зовут его Георг Тейпшиц. Георг Тейпшиц всего несколько недель, как из Германии. Денег у него немного, но он не мог. Но хватит, чтобы скромно прожить года три четверти здесь или в другом месте, где не очень холодные зимы. Георг Тейтшиц нежится на солнце, жмурится, глубоко сидящий в сонные глаза, дремотно покачивает массивной головой, говорит с большими паузами и никогда не отвечает сразу. Он много видел и много пережил. Несколько лет назад он, видимо, был богатым человеком. Потом деньги растаяли, а потом как будто опять завелись. Теперь он жаждет одного покоя и поменьше людей вокруг себя. Недалеко отсюда он присмотрел домик. Домик, правда, это сильно сказано. Скорее, собать феканура, приятная собать феканура в приятной местности. Канура выкрашена в серо-коричневый цвет, окружена оливковыми деревьями. Обойтись она должна 1015 франков. У господина Тейфрыца осталась в Германии жена. Она могла бы ему эти деньги выслать. Однако он не обманывает себя надеждами. Скорее всего, она не вышлет ему денег. Господин Тейфрыц непритязателен, но он любит рыбу и всевозможные дары моря и умеет приготовлять их. Густав предлагает ему для стряпни свою кухню. Они раздобывают древесный уголь и нечто вроде жаровни. Йорк, так пристнимая компетентным советом Густова, чести рыбу, жарит её в прованском масле, приправляет розмарином и тмином. Он умеет приготовить и вкусный соус. Он ест медленно, с удовольствием, долго жуёт и даже слегка чавкает. В бытность своим богатым человеком, господин Тепшиц питал некоторый интерес и к искусству, интересовался главным образом живописью. У него была хорошая коллекция картин. по преимуществу пейзажи. Он чувствует красоту природы, умеет немногими словами так описать пейзаж, что он встаёт перед глазами как живой. Он много ездил, и то, что видел, видел хорошо. Если жена его подведёт, и ему не на что будет приобрести собачью кануру, он, пожалуй, пустится в пешие странствия по Италии и Сицилии. Всё это господин Тейфуц рассказывал господину Аперману урывками. лениво ворочая языком, удя рыбу или греясь на солнце или стряпая. Однажды, когда Тейпшиц пришел, Густав едва узнал его. Он сбрил свои моржовые усы. Они мешали ему есть, пояснил он Густаву. И добавил, по обыкновению лениво, со смешечкой. Густав оказывает на него губительное влияние. Чего доброго, он еще превратит его Георга Тейпшица в сиборита. на самом деле происходило обратное. Под влиянием Тейпшица потребности Густава все сокращались. Он купил себе такой же, как у Тейпшица, просторный темно-синий грубошерстный костюм. С тех пор, как господин Тейпшиц взбрил свои моржовые усы, стало видно, что Густав и он очень похожи, в особенности, когда они сидят рядом в одинаковых синих костюмах. Невольно они извеимствуют друг у друга привычки. Прежде Густав боролся со скверной привычкой скрежетать зубами. Теперь он перестал следить за собой. Когда господин Тейпшиц чавкает, Густав скрипит зубами. Однажды он заметил, смеясь: "Мы похожи друг на друга, господин Тейпшиц". Господин Тейпшиц нечасто заговаривает о немецких делах, но и не избегает этой темы. Ему нравилась Германия. Он любил её небо, её людей, её природу. Жаль, что они изгадили там пейзаж своими свастиками. В прошлом году в Ниддане он видел свастику, выложенную из песка, по всю высоту огромные песчаные дюны. Через 3 дня ветер, конечно, сдул её. Природа позволяет многое над собой вытворять, но в конце концов она остаётся неизменной. В те времена, когда у него ещё водились деньги, он много летал. только тогда и видишь, как сорока земля и какую-нибудь втожную часть составляют огромные города. Жаль, что прекрасная немецкая страна поражена бешенством. Многие не хотят ещё по-настоящему признать это. Им кажется, что бешеной собаку можно уговорить не кусаться. Но поскольку ему известны свойства бешенных собак, это не так. Жаль Жаль прекрасную Германию. И господин Тейфц показывает Густаву виды альпийского предгорья. Да, при нынешних скромных доходах господин Тейпфрет вместо картин занялся собиранием фотографических снимков. Густав с удовольствием рассматривает эту коллекцию людей и пейзажей. Тейпфрет показывает ему и портреты деятелей Ной Германии, портреты её руководителей. Какие пустые лица, истерически напряжённые, зверские. Рефлективно все они сняты перед микрофоном. У всех рот широко открыт. Господин Оперман и господин Тейфс в одинаковых тёмно-серых грубошерстных просторных костюмах склоняют головы над фотографиями, рассматривают широко разинутые рты. Они ничего не говорят, они только молча поглядывают друг на друга, но и у них губы растягиваются в улыбке. И вдруг, забывая всё, что приценили им эти люди, Они прыскают со смеху, хохочет раскатисто облегчённо. А потом господин Тейхетц показывает фотографию, венчая всю этот раздел его коллекции. Снимок, на котором изображены харшские вожаки слушающие концерт. Те самые люди, которые так дико, по-звериному разевали рот, сидят здесь обмякшие, мечтательно закатив глаза, сентиментально отдаваясь музыке. Но они способны не только на сантименты, как это видно из другой серии фотографий в коллекции Георга Тейпшитса. Он показывает Густаву открытки, которые в Германии продают в фонд вспомоществования Ланскнехтом по 20 пфенингов за штуку. На этих открытках можно увидеть многое. Ланскнехты наголо бреют голову молодому еврею. Ланскнехты выводят на эстраду девушку с плакатом на шее, на котором написано «Я, бесстыдная тварь, жила с евреем». Ганск Нехти везут рабочего лидера в позорной тачке. Какие затихшие лица у жертв. Молодой еврей склонил голову набок. Девушка полуоткрыла рот. Рабочий лидер, лысый старик, лежит в своей тачке, поджав ноги, упираясь спиной в дно, судорожно ухватившись рукой за край, крепко сжав губы. Господин Тейпшиц протягивает Гостову открытку, за открыткой Его загорелая волосатая рука грузно вылезает из туго завязанного рукава синей блузы. Густав подолгу рассматривает фотографии, и губы его тоже крепко сжаты. Надо действительно взбеситься, чтобы с таким торжеством показывать всему миру свой позор.